Глава 31. Вчерашний день для нас с лейтенантом Нагаевым закончился поздно. Сначала были запланированные расстрелы, отнявшие почти все до обеденное время. Потом такая же плановая проверка технической укрепленности финансовых и иных организаций, расположенных на наших с Вовой участках. Моему напарнику повезло. У него всего и было-то четыре магазина на его территории и одно спецавтохозяйство. А вот мне досталось, помимо отделения «Промстройбанка», еще кафе «Снежинка», ПНД номер 3 с сейфами для наркотических средств и также три магазина. Чтобы не тратить время на коллективную стрельбу по бумажным воробьям, мы разделились. Свои объекты я прошел часа за три и оставалось обследовать только банкиров. Именно сегодня день был кассовый, и все пространство перед входом отделения банка было заполнено разномастным транспортом. И хрен бы на него, но это заведение располагалось на первом этаже обычной внутриквартальной пятиэтажки, занимая крыло в два подъезда. И вокруг тоже были жилые дома. Жители давно и вполне уместно возмущались стихийными наплывами транспорта клиентов банка, который в виде грузовиков и легковушек, не помещаясь на мизерной площадке перед финансовым учреждением, безжалостно вытаптывал своими колесами травку между домами. Мало того, он еще занимал все свободное жизненное пространство, а крайним был я, потому что все жалобы шли сначала ко мне, а потом, когда это не помогало, уже на меня. Воевать со всевозможными СМУ, ПМК, СМП и прочими строительными трестами города мне было не под силу. Мои грозные письма в любые вышестоящие организации, равно как и протоколы, которые я успевал составить на одного-двух водителей, заехавших на газон автомобилей, погоды не делали вообще. Руководство РВД все понимало и лишь разводило руками советуя почаще составлять протоколы на шоферню. На мои просьбы и требования установить запрещающие знаки мне выдавались рекомендации заткнуться и не умничать. Но вот на жалобы со стороны неудовлетворенных жителей в отношении самого меня и моего бездействия Тарасов реагировал более охотно. С периодичностью в полторы-две недели он регулярно по этому поводу устраивал мне публичную порку во время утренних совещаний. Уже на подходе к ненавистному финансовому учреждению я начал ощущать ломоту в зубах и унылую печаль в копчике. Зрелище мало того, что не радовало, оно обещало очередную коллективную жалобу на мое преступное неисполнение служебных обязанностей. Автомобили всех цветов, мастей и марок нагло заполонили пространство, на котором обычно резвились дети и гуляли старухи из ближайших домов. Окинув тоскливым взглядом сомнище транспортных средств, я перевел взор на вход в отделение банка. Глаза остановились на красном деревянном щите с багром, лопатой и топором, а также двумя коническими ведрами. Решение проблемы пришло в голову моментально. Передумав проводить проверку технической укрепленности объекта, я развернулся и направился к угловому подъезду соседнего дома. Там, в обществе трех или четырех сопливых и до крайности чумазых внуков, на лавочке сидела моя подучетница Марья Васильевна Климачева. Бабка Климачева, несмотря на чедушность своего телосложения, женщиной была духовитой и на учете у меня состояла сразу в трех ипостасях. Во-первых, как лицо ранее судимое, потом как психбольная и еще как систематически злоупотребляющая спиртными напитками. На учет в ПНД поставил ее я сам. И не потому, что она действительно была психованной дурой, а исходя исключительно из своих личных шкурных интересов. Благо, ПНД номер три находился на моей территории, а с его главврачом Ниной Вячеславной Журавлевой мы были почти близкими друзьями. Стать окончательно близкими товарищами нам постоянно мешали или моя, или ее занятость, либо еще какие-то досадные мелочи. Дело в том, что Марья Васильевна при всей своей добродушной веселости была старушкой очень живой и справедливой, а того чрезвычайно скандальной. Эти две индивидуальные особенности ее характера вдобавок накладывались на третью, на не менее специфичную, а именно на ее чрезмерное пристрастие к алкоголю. В результате такого слияния получалась жуткая термоядерная смесь, не позволяющая маленькой старушке мирно уживаться с соседями по коммуналке, которых было аж две семьи на одну с ней квартиру. Иногда от особо острых приступов принципиальности бабки Климачевой плакали не только соседи по квартире, но и по всему подъезду. У нее уже были за плечами две судимости и крайние, как раз по второй части статьи 206 УК РСФСР, причем с реальным двухлетним сроком лишения свободы которой темпераментная бабка отбыла от звонка до звонка. Намучившись с ней и устав по два-три раза в месяц собирать подшивки отказных, я пришел к выводу, что надо официально объявить гражданку Климачеву дурой. Был, разумеется, еще выход. Можно было опять отправить ее на кичу, но мне было не по душе такое решение вопроса. Во-первых, по отношению к Мари Васильевне Даже при всех ее косяках и закидонах я испытывал непонятную мне самому симпатию. Во-вторых, у нее была медаль за отвагу и еще одна — за взятие Будапешта. Такие же медали, среди прочих, были и у моего отца. И в-третьих, Климачева раз в неделю на общественных началах прибиралась в моем опорном. Не совсем бесплатно, но очень добросовестно. Платил я ей по твердому тарифу, либо изъятым самогоном, либо брагой. Брагой — это когда не получалось подгадать изъятие продукта к завершению процесса самогоноварения. Мою возмущенную озабоченность творящимся безобразием Климачева не только поняла, но и сразу одобрила и разделила. Повторно и более конкретно заручившись моими гарантиями своей безнаказанности, Марья Васильевна бодро подхватилась с лавки и направилась к входу отделения промстройбанка. Не замедляя хода, она дотянулась до красного топора на пожарном щите и двинулась дальше. В Испании я никогда не был и Кариду видел только по телевизору. То, что я наблюдал сейчас воочию, не шло ни в какое сравнение с пресным зрелищем южноевропейского скотоубийства. Марья Васильевна Климачева была в эти мгновения в своей стихии и могла дать сто очков форы любому Тореадору. Бабка вихрем металась между автомобилями и отчаянно рубила красным противопожарным топором по лобовым стеклам, фарам и капотам. Мужики-водилы, превосходя своей массой в старушку вдвое, а может и больше, в панике прятались под панели своих авто. А те, кто курили снаружи, даже не смели в первую минуту что-либо пискнуть или как-то иным способом противостоять дикому акту вандализма. И только трусливо отбежав на безопасное расстояние, они начали предпринимать попытки как-то увещевать разошедшуюся в безудержном буйстве старуху. Заметив, что большая часть легковушек уже беспощадно от Мудохана, и главное, что Марья Васильевна начала всерьез выдыхаться, на сцену вышел я. С трудом остановив вошедшую вражь, но изрядно подуставшую Климачеву, я осторожно забрал из ее рук топор. Глаза, дико сверкающие из-под седых косматых волосьев, на сморщенном лице моей подучетницы, были сейчас не глазами советской пенсионерки. Они в этот момент были зеркалами самого свирепого в своем диком безумстве берсерка. Теперь я вообще не сомневался в боевых медалях этой отчаянной бабульки». Сбившийся в гомонящую, но по-прежнему нерешительную отару, водители все еще с безопасного расстояния пеняли мне на мою старушку, а высыпавшие на крыльцо банка клиенты с ужасом оглядывали доверенные им на время исковерканные автомобили. Понять переживаемый главбухами и финансистами их ужас было несложно. Выпросив у директора своей организации для поездки в банк персональную «Волгу» или «УАЗ», Они теперь терялись в мыслях, очевидно решая, стоит ли им вообще возвращаться когда-либо в свою контору. По нынешним благостным временам добыть сверхлимитное лобовое стекло или фару, оно, конечно, легче, чем слетать в космос, но и не так, чтобы намного проще. Подхватив под локоток бабушку Климачеву и с красным топором в другой руке, я медленно повел ее к себе в опорный. Пока стада потерпевших сформируются и самоорганизуются, надо было успеть подготовиться в процессуальном плане к отражению их ущербных претензий, а заодно и по-доброму расплатиться с Марией Васильевной. За последние пару месяцев у нас с Вовой поднакопилась самогонной продукции от самых разных частных производителей, а потому была реальная возможность полистать результаты, полученные из Санэпидемстанции, куда мы направляли образцы для химических исследований чтобы выбрать для народной мстительницы самогонку с меньшим содержанием севухи. Бабушка, выпустив весь негативный пар, теперь тоже выглядела удовлетворенной и вполне смирной. Видя мое благодушное к ней расположение, она ненавязчиво пыталась раскрутить меня на сверхоговоренный литр авторского самопляса. Мотивирована, С предъявлением, заверенной главврачом по НД номер 3, выписки из истории болезни гражданки Климачевой М.В., я отослал прибывшую в опорную делегацию, автотерпил, в сторону моря. Разъяснив голдящим и страждущим их права, я посоветовал им обратиться с письменным заявлением в дежурную часть советского РОВД. Объяснив им не только их права, но и неизбежную ответственность по статье 144 Административного кодекса. А еще пообещал им, что от РОВД обязательно будет представление в совпорт на их организации по поводу уничтожения зеленых насаждений во дворе, где проживают советские трудящиеся. В завершение я доверительно сообщил газонным вандалам, что жители трех домов готовят на них коллективную жалобу, в обком партии, и что их кляуза на орденоносного ветерана в Великой Отечественной войны Марью Васильевну Климачеву относительно сегодняшних событий будет самым непровержимым признанием ими своей вины перед обкомом КПСС в экологическом терроризме. Шипя и изрыгая угрозы в адрес безумной старухи и покрывающего ее бандитизм участкового, адепты промстройбанка удалились несолоно хлебавши. Егорыч, ты не сомневайся, я, если что, я завсегда. Марья Васильевна Климачева, прижимая к груди укутанные в газету две пол самогонкой, пятилась на выход. А полы я тебе хоть сейчас помою, без особой уверенности в голосе пообещала она, еще сильнее прижав к себе бутылки. Не надо сегодня. Не стал я посягать на блистательный бенефис боевой старушки принуждением ее к обыденному половому акту. И завтра не надо. До следующей недели терпит. Полы пока чистые. Ты, главное, не переборщи сегодня. И соседи не тирань. Без особой надежды то ли потребовал, то ли попросил я старуху. Договорились? Договорились, Егорыч, ей-богу, договорились! Мелко кивая своим морщинистым лицом, Победившая Гитлера и Промстройбанк, бабка Климачева наконец-то скрылась за дверью. Скрылась, прижимая к своему бесстрашному сердцу севушный гонорар, который уже давно был ей дороже ее, добытых собственной кровью медалей. — Чего тут происходит? — валился в опорный мой напарник Вова. — Там во дворе демонстрация, как на 1 мая. Чего они сюда приходили? — На бабушку Климачеву керосинить приходили. «Она машина им немного покоцала, вот и обиделись твари», — указал я Гаеву на прислоненный к сейфу пожарный топор. Вова, похоже, ничего толком и сказанного не понял, но дальше расспрашивать меня не стал. Его, видимо, заботило больше другое, придет ли к нам сегодня после обеда гражданин Мамедов-Гусейн или нет. «Очень надеюсь, Вова, что не придет. Два с половиной часа назад...» его корешей из приемника суток должны были отпустить. Полагаю, что братовья Кулиевы прямо сейчас усиленно пытают Гусейна на предмет того, почему из всей их банды только его не пороли и даже на сутки не посадили. А наш недорасстрелянный, заливая слезами, рассказывает им, как чудом вчера от расстрела ушел, что пуля у его виска просвистела». Про убиенного и в той яме захороненного черка тоже, думаю, расскажет. Очень надеюсь, что не удержится у него вода в жопе. — И чего? — напрягся Вова. — Они же его к Ягутяну сразу потащат. — Конечно, потащат. — Вот только Ягутян ему не поверит, — успокоил я Нагаева, и тот облегченно выдохнул. — Сначала не поверит, а потом поверит. Уж больно соблазн велик а он при всех своих мозгах все равно баклажан, а значит барыга, и, стало быть, выгоды своей несказанной упустить не пожелает, вернее, не сможет. В крови у них, у баклажанов, тяга к выгоде. Так что готовься, Вова, завтра нас с тобой арестовывать будут, — обнадежил я друга. Мой друг и соратник по борьбе с мировым злом и этнической преступностью — окончательно потерялся и смотрел на меня бессмысленными карими глазами. Только теперь до меня дошло, что Вова расстроился по-настоящему и что напуган он тоже всерьез. Мысленно обругав себя самыми матерными словами, я начал объяснять другу происходящее, и наш с ним замысел. Постепенно несвойственная Вовиному лицу аристократическая бледность сошла на нет, и щеки его начали розоветь. Уверенности в его глазах прибавилось ненамного, но озираться он прекратил и внимал осмысленно. В очередной раз я порадовался, насколько мне повезло с напарником. Въезжал он быстро, и уже минут через пять, вместо страха, в его глазах искрился оперской кураж. Утренняя оперативка уже подходила к своему завершению, и я уже в десятый раз бросал обеспокоенные взгляды на дверь. Майор Тарасов, что-то уловивший в наших свовы зырканьях в сторону выхода, тоже недоуменно начал посматривать то на нас, то на дверь из своего кабинета. Я уже почти свыкся с крахом своих расчетов, когда дверь кабинета заместителя начальника советского РОВД распихнулась от чего-то хамского тычка. На пороге, в позе командора, стоял начальник отдела городской прокуратуры по надзору за органами внутренних дел. Советник юстиции Гайк Радикович Ягутян, собственной персоной. За его узкоплечий фигурой в форменном мундире виднелись сопровождающего лица в прокурорском, милицейском и зеленом обмундировании. Все правильно. Ягутян прибыл в полном комплекте. Он взял не только своих, но и ментов из города или области и даже инспекцию по личному составу из областного УВД не поленился притащить. Стало быть, начальник УВД области в курсе происходящего и уже готовится к звонкой затрещине из Москвы, потому как безмерзостного для любого милицейского руководителя спецсообщения в МВД СССР сегодняшнее прокурорское мероприятие уже никак не обойдется. Прежде чем о чем-то спросить советника юстиции, майор Тарасов с ненавистью посмотрел на меня. Он понял, чего мы с Вовой так ждали. Вернее, подумал, чего мы так опасались, нетерпеливо поглядывая на дверь. Все опасливые сомнения слоника, которые роились в последние дни в его лобастой голове касательно двух мутных подчиненных, подтвердились. Да еще в такой демонстративной и зубодробительной форме. Но сдаваться без боя слон не собирался и тем набрал в моих глазах десяток очков. — В чем дело, Гайк Радикович? У меня совещание. Можно было бы и подождать, — повысил майор голос. — Или хотя бы постучаться. Вы не у себя в кабинете. — Ай да слоник, ай да молодец! Никак не ожидал, что майор Тарасов, даже не узнав глубины жопы, в которую, судя по всему, крепко попали его подчиненные, будет так непочтительно гавкать на прокурорских. Еще десяток очков положил я на чашу весов, в которой находился зам по службе. — Ты, майор, спесь свою придержи. Не твой день сегодня, — ехидно ощерился прокурор по надзору. — А кабинет у тебя скоро другой будет. В этом, я так думаю, ты уже не задержишься. — Не получилось у тебя, Тарасов, в начальниках долго служить? На землю пойдешь. Вон, две вакансии освободились. Любую выбирай. Уже совсем не стесняясь, прокурорский ара пальцем показал на нас с Вовой. А стоявшие за юготяном его подчиненные с мелкими звездочками в петлицах подобострастно залыбились, оценив тонкий юмор своего шефа. Сопровождавшие прокурорских менты неодобрительно хмурились. И только зеленые инспектора по личному составу, как и прокурорские, выглядели жизнерадостно.